5. Проснувшись, едва забрежжил рассвет, Алексей открыл глаза и повернулся, поудобнее устраиваясь на роскошном ложе. Он чувствовал себя великолепно, выспавшимся и отдохнувшим. Вчерашний ли массаж и ванна были тому причиной, а также то, что за ними последовало, либо что-то иное, но голова была ясной и светлой, а мысли четкими и прозрачными, как никогда прежде. Некоторое время он лежал, размышляя над всем, что с ним произошло. Что же это за мир, в который он попал? Мир, из которого Москва, Россия, да и вся Земля представлялась всего лишь маленьким захолустным уголком, где гномы оканчивали университеты, в которых учили смешивать желчь с кровью девственниц и обрабатывать их мощным переменным магнитным полем. Где существа, разбирающиеся в природе вампиров, в особенностях генетического кода и механизме трансмутации оборотней, оперируя терминами, которые считались в мире Алексея вполне научными, при этом вполне серьезно предостерегали его от даже всего лишь упоминания в суе имен Господа и противника его. И еще здесь была Эльви. Алексей сладко потянулся. «Эльви! Он еще не знал женщин, подобных ей. Среди множества женщин, которые встречались на его пути, были разные. Добрые и стервы, независимые и прилипчивые, знающие себе цену и согласные на все. Большинство из них хотели от него только одного, в разных вариациях, конечно». «Жить за его счет». Некоторые прямо заявляли, «Я, мол, девушка современная, продвинутая, поэтому запереть себя на кухне не позволю, стирка-глажка также не для меня, ды да и о пеленках-погремушках я думать пока не хочу, и вообще, главное – самореализация и духовная общность». Так что все, на что он, Алексей, может рассчитывать – Это глубокое внутреннее удовлетворение от того, что он является бойфрендом, а лучше мужем, столь современной и продвинутой девушки, ну и на секс время от времени. При этом пресловутая духовная общность в их понимании, как правило, подразумевала, что он будет безропотно сносить их истерики, восхищаться тем, что нравится им и ими самими, и столь же безропотно оплачивать их развлечения. От таких он довольно быстро избавлялся, считая, что проститутки обходятся всяко дешевле и уж тем более не доставляют особой головной боли. Другие все-таки готовы были давать что-то взамен, зато сразу заявляли права на него в общем и целом, считая, что он должен стать именно таким, каким они хотят его видеть. Третьи были просто дурами. Он замотал головой, будто вытряхивая из нее эти столь несвоевременные мысли. Нашел занятие. Застрял неизвестно где с неизвестно какими, но явно опасными врагами, идущими по пятам. А мысли все о том же, о бабах. Намотав на бедра покрывало, Алексей решил сделать зарядку. Но едва он начал упражнение, в комнату скользнула вчерашняя девушка, неся бронзовый кувшин с водой и полотенца, словно только и ждала первых звуков пробуждения из комнаты гостя. «Благословенного дня тебе, господин!» — поприветствовала она удивленного Алексея. «Я приберусь, а ты скажи, когда будешь готов к омовению». «Я готов», — ответил Алексей, подумав, что не хочет делать зарядку при этой девушке, хотя после вчерашнего долгого общения с Эльви он уже не чувствовал того жгучего возбуждения, какое испытал от ее прикосновений во время мытья. Но одно дело относиться спокойно к заботе юной, красивой девушки, и совсем другое – заниматься при ней спортом. Впрочем, Алексей множество раз тренировался и в тренажерных залах, бок о бок с самыми разными женщинами, и это было вполне нормально там и тогда. Но сейчас ему почему-то было неловко. Девушка умело поливала водой, пока Алексей умывался, наклонившись над небольшой нишей с песчаным полом. Она подставляла ладошку, останавливая струйки воды, пытающиеся сбегать по бокам и спине Алексея. Он бросил на нее взгляд и увидел улыбку и искрящиеся глаза. — Спасибо! — улыбнулся Алексей в ответ. — На все твоя воля, господин! — «На все воля богов, красавица! А ты чем вообще занимаешься?» «Жду твоих желаний, господин!» Девушка вновь провоцирующе улыбнулась. «Славно!» — кивнул он, окидывая взглядом ее упругое тело. «А где сейчас мои спутники?» «Твоя спутница еще в опочивальне. Низенький человек тоже спит в своих покоях, а высокий черноволосый — Уже проснулся и гуляет. «Понятно. Спасибо. Ты иди пока», — сказал Алексей, легонько коснувшись плеча девушки и ощутив крепкие мускулы под легкой тканью одежды. «Мои желания пусть пока останутся при мне». Девушка, не задерживаясь, вышла из комнаты, захватив с собой пустой кувшин и влажные полотенца. Алексей хотел было продолжить тренировку, но настроение было уже совсем не то. Он подошел к небольшой мраморной скамье, на которой лежала чистая одежда. Все, что с него сняли вчера, теперь бережно выстиранное и высушенное, было аккуратно сложено. Туфли Ллойд окончательно потеряли функциональность, полностью развалившись. Хозяева не решились самовольно выбросить их, поставив, однако, рядом с ними кожаные сандалии. Брюки и рубашка выглядели вполне сносно, но вот пиджак был достоин места на свалке вместе с туфлями. Надев все, что уцелело, Алексей осмотрел себя в большом листе золота, отполированном до состояния зеркала. Он и служил в этой комнате чем-то вроде трюмо. Вид оказался вполне презентабельным, особенно если вспомнить, что выпало на долю этой современной и когда-то добротной одежды. На улице ярко светило солнце. Словно бы не изменилось ничего со дня вчерашнего, только было пока намного прохладнее и улицы города из-за этого не пустовали, как вчера, то здесь, то там люди куда-то шли или стояли, неспешно общаясь друг с другом. Осмотревшись, Алексей зашагал к расположенному неподалеку парку с причудливо пересекающимися мощенными дорожками среди буйства разнообразной зелени. Он шел, не имея какой-то определенной цели или желания. В центре парка Алексей увидел Зура. Оборотень давно почувствовал его приближение и просто молча стоял, глядя на подходящего. «Отличная погода!» — улыбнулся Алексей. «Здесь спокойно и тревожно, господин!» — качнул лохматой головой оборотень. «Не могу спать!» «Почему?» удивился Алексей, которому спалось в эту ночь особенно легко и сладко. «Не знаю», — пожал плечами Зур, «я ощущаю защищенность от всего на свете, что находится вовне, но здесь много своих тревог». «Тревоги и опасность есть везде», — возразил Алексей. «Просто для тебя это незнакомый мир, не твой мир, хотя мне здесь очень комфортно». «Ты здесь бывал, господин, просто забыл. Нам надо идти. Оторок нас ищет. Пойдем? Нам уже давно надо нанести визит хозяевам. Я должен найти путь», — согласился Алексей, поворачивая назад. «Откуда ты знаешь, что оторок нас ищет?» «Я его просто чую», — пояснил оборотень. «Наверное, так же, как звери чуют друг друга».